Князь узнал потом, что этот господин как будто по обязанности взял на себя задачу изумлять всех оригинальностью и веселостью, но у него как-то никогда не выходило. На некоторых он производил даже неприятное впечатление, от чего он искренне скорбел, но задачу свою все-таки не покидал. В дверях ему удалось как бы поправиться, натолкнувшись на одного входившего господина, пропустив этого нового незнакомого. Князю гостя в комнату он несколько раз предупредительно подмигнул на него сзади и таким образом все-таки ушел не без опломба. Новый господин был высокого роста, лет пятидесяти пяти или даже поболее, довольно тучный, с багрово-красным, мясистым и обрюзглым лицом, обрамленным густыми седыми бакенбардами. В усах, с большими, довольно выпученными глазами. Фигура была бы довольно осанистая, если бы не было в ней чего-то опустившегося, износившегося, даже запачканного. Одет он был в старенький сюртучок, чуть не с продравшимися локтями, белье тоже было засаленное по-домашнему. Вблизи от него немного пахло водкой. Но манера была эффектная, несколько изученная и с видимым ревнивым желанием поразить достоинством. Господин приблизился к князю не спеша, с приветливой улыбкой, молча взял его руку и, сохраняя ее в своей, несколько времени всматривался в его лицо, как бы узнавая знакомые черты. — Он. — Он. — проговорил он тихо, но торжественно. Как живой, слышу, повторяют знакомое и дорогое имя, и припомнил безвозвратное прошлое. Князь Мышкин, точно такс. Генерал Иволгин, отставной и несчастный. Ваше имя и отчество смею спросить. Лев Николаевич, так-так, сын моего друга, можно сказать, товарища детства Николая Петровича. Моего отца звали Николаем Львовичем. — Львович, — поправился генерал, но не спеша, а с совершенной уверенностью, как будто он нисколько и не забывал, а только нечаянно оговорился. Он сел и тоже, взяв князя за руку, посадил подле себя. — Я вас на руках носил. «Неужели — Неужели? — спросил князь. — Мой отец уж двадцать лет как умер. — Да, двадцать лет. Двадцать лет и три месяца. Вместе учились. Я прямо в военную, да и отец был в военной под поручиком Васильевском полку, Беломерском. Перевод в Беломерский состоял почти накануне смерти. Я тут стоял и благословил его в вечность. Ваша матушка. Генерал приостановился как бы от грустного воспоминания. Да и она тоже полгода спустя потом умерла от простуды, сказал князь. Нет простуды, нет простуды, поверьте старику. Я тут был, я и ее хоронил. С горя, по своему князе, а не от простуды. Да, память на мне, и княгиня. Молодость, и за ним, и с князем, друзья с детства чуть не стали взаимными убийцами. Князь начинал слушать с некоторой недоверчивостью. Я страстно влюблен был в вашу родительницу, еще когда она в невестах была, невестой друга моего. Князь заметил и был фрайппирован. Приходит ко мне утром в седьмом часу, будет, одеваюсь с изумлением, молчание с обеих сторон, я все понял. Вынимает из кармана два пистолета, через платок, без свидетелей. К чему свидетели, когда через пять минут отсылаем друг друга в вечность? Зарядили, растянули платок, стали приложили пистолеты взаимно к сердцам и глядим друг другу в лицо. Вдруг слезы градом у обоих из глаз, дрогнули руки, у обоих, у обоих разом. Ну, тут натурально, объятия и взаимная борьба великодушие. Князь кричит, «Твоя!» — я кричу, «Твоя!» — одним словом, одним словом. «Вы к нам жить?» — да, на некоторое время, быть может, — проговорил князь, как бы несколько заикаясь. «Князь, мамаша вас к себе просит!» — крикнул заглянувший в дверь Коля. Князь привстал было идти, но генерал положил правую ладонь на его плечо и дружески пригнул опять к дивану. «Как истинный друг отца вашего желаю предупредить», — сказал генерал. «А вы видите сами, я пострадал по трагической катастрофе, но без суда, без суда. Нина Александровна женщина редкая, Варвара Ардалионовна дочь моя редкая дочь, по обстоятельствам содержим квартиры». Падение неслыханное, мне, которому оставалось быть генерал-губернатором, но вам мы рады всегда. А между тем у меня в доме трагедия. Князь смотрел вопросительно и с большим любопытством. Приготовляется брак, и брак редкий. Брак двусмысленной женщины и молодого человека, который мог бы быть камер-юнкером. Эту женщину ведут в дом где моя дочь и где моя жена. Но пока мест я душу, она не войдет. Я лягу на пороге, и пусть перешагнет через меня. С Ганей я теперь почти не говорю, и избегаю встречаться даже. Я вас предупреждаю нарочно. Коли будете жить у нас, все равно и без того станете свидетелем. Но вы сын моего друга, и я вправе надеяться... — Князь, сделайте одолжение, зайдите ко мне в гостиную, — позвала Нина Александровна, сама уже явившаяся у дверей. — Вообрази, друг мой! — вскричал генерал. — Оказывается, что я нянчил князя на руках моих! Нина Александровна укорительно глянула на генерала и пытливо на князя но не сказала ни слова. Князь отправился за нею. Но только что они пришли в гостиную и сели, а Нина Александровна только что начала очень торопливо и в полголоса что-то сообщать князю, как генерал вдруг пожаловал сам в гостиную. Нина Александровна тотчас замолчала и с видимой досадой нагнулась к своему вязанию. Генерал, может быть, и заметил эту досаду, но продолжал быть в превосходнейшем настроении духа. — Сын моего друга! — скричал он, обращаясь к Нине Александровне. — И так неожиданно. Я давно уже и воображать перестал. Но, друг мой, неужели ты не помнишь покойного Николая Львовича? Ты еще застала его в Твери? — Я не помню Николая Львовича. Это ваш отец? — спросила она князя. — «Отец, но он умер, кажется, не в Твери, а в Велисоветграде», — робко заметил князь генералу. «Я слышал от Павлищева «в Твери», — подтвердил генерал. Перед самой смертью состоялся перевод в Тверь и даже еще пред развитием болезни». Вы были еще слишком малы и не могли упомнить ни перевода, ни путешествия. Павлищев же мог ошибиться, хотя и превосходнейший был человек. Вы знали и Павлищева? Редкий был человек, но я был личным свидетелем. Я благословлял на смертном одре. Отец мой ведь умер под судом, — заметил князь снова, — хоть я и никогда не мог узнать, за что именно. Он умер в госпитале. «О, это по делу о рядовом Колпакове, и без сомнения князь был бы оправдан». «Так? Вы, наверное, знаете?» — спросил князь с особенным любопытством. «Еще бы!» — скричал генерал. «Суд разошелся, ничего не решив. Дело невозможное, дело даже, можно сказать, таинственное». Умирает штабс-капитан Ларионов, ротный командир. Князь на время назначается исправляющим должность. Хорошо. Рядовой Колпаков совершает кражу, сапожный товар у товарища, и пропивает его. Хорошо. Князь, и заметьте себе, это было в присутствии Фельдфебеля и Капрального, распекает Колпакова и грозит ему розгами. Очень хорошо. Колпаков идет в казармы. Ложится на нары и через четверть часа умирает. Прекрасно, но случай неожиданный, почти невозможный. Так или этак, а Колпакова хоронят. Князь репортует и затем Колпакова исключают из списков. Кажется, чего бы лучше. Но ровно через полгода, на пригадном смотру, рядовой Колпаков, как ни в чем не бывало, оказывается в третьей роте второго батальона, Новоземлянского пехотного полка, той же бригады и той же дивизии. Как? Вскричал князь, вне себя от удивления.